Достойные и недостойные. Вопрос не в том, верите вы в Бога или же в Иисуса или в Будду. Помните это. Если вы доверяете, вы просто доверяете. Если христианин говорит «Я верю только в Иисуса», но не в Будду, он не знает, что такое доверие, потому что доверие не имеет границ. Если вы уверовали в Христа, вы будете верить и в Будду, потому что вы не увидите отличий. Может быть, отличается их язык. Может быть, отличаются их способы выражения. Но доверие – сможет проникнуть напрямую в суть вопроса, в самую сердцевину, и увидит, что Христос и Будда существуют на одном и том же плане. Это то же самое сознание, та же осознанность, то же просветление. Если вы доверяете Будде, вы будете доверять Кришне и Магомету». Если вы доверяете мне, вы будете доверять и Христу, и Заратустре. Доверие не имеет адресата. Оно никому не адресовано. Доверие – внутреннее качество. Если оно есть, значит есть. Это все равно, что зажечь свет, внести лампу в комнату. Свет падает не только на стол, но и на стул, и на стены, и на картины, висящие на стенах. А еще свет падает на пол и на потолок. Когда вы вносите лампу в комнату, она освещает все, что там есть. Так же и с доверием. Это свет Если огонь доверия горит в вашем сердце, тогда нет никакой разницы. Вы верите в Бога, верите в Христа. Вы доверяете своей жене, доверяете своему мужу, сыну, другу. Вы доверяете своему врагу. Вы доверяете природе, смерти, ненадежности. Коротко говоря, Вы просто доверяете».